Фазы империй и смут были ступеньками, по которым шел прогресс. Периоды раздробленности соответствовали фазе развития вглубь, фазе качественного совершенствования, а периоды централизованных империй – фазе количественного роста, распространения вширь. Непригодность империи для инновационной деятельности ярко проявилась в эпоху великих географических открытий. В 14-м начале 15-го веков китайский флот достиг больших успехов. Императорское правительство уделяло мореплаванию большое внимание и тратило на флот огромные деньги. Строились гигантские суда, Европа не знала подобных, даже спустя длительное время, имевшие 4-6 мачт до 4 палуб, поделенных на отсеки корпуса до тысячи человек команды. За короткий срок китайские мореплаватели освоили дальние маршруты. Флот под руководством известного мореплавателя Чжан Хэ доплывал до восточного побережья Африки. Еще небольшой срок и китайцы первыми приплыли бы в Европу. Еще немного и они открыли бы Америку, и вся последующая история человечества сложилась бы иначе. Можно фантазировать. О том, каким последствиям привела бы китайская колонизация Западного полушария, как смотрелась бы узкоглазая статуя свободы в Сан-Франциско, какие урожаи риса получали бы в Канзасе, но этого не случилось. В 1421 году в столицу поднебесной перенесли из портового Нанкина в далекий северный Пекин. Императорский двор перестал видеть флот и поэтому прекратил выделять на него деньги. Морская экспансия Китая остановилась. Раздробленная на сотни государств средневековая Европа могла направить на развитие мореплавания неизмеримо меньше ресурсов, чем Китайская империя, но именно раздробленность и стала в конечном счете залогом успеха. Из нескольких сот государств хотя бы у одного должно было получиться. Получилось у Португалии. Португальский принц Генрих, прозванный мореплавателем, стал фанатиком морского дела. Все ресурсы своего небольшого государства Генрих направлял на развитие флота. Уже после его смерти португальский флот достиг значительных успехов. Корабли стали доплывать вдоль побережья до таких районов Африки, что экспедиция уже окупала себя. Пряности и прочая экзотика стоили в Европе дорого. Через некоторое время мореплавание уже само себя кормило, не требуя казенных денег. А вскоре Португалия превратилась в великую державу и самую богатую страну Европы. Две страны, огромный Китай И маленькой Португалии. Китайская империя не стала морской державой, хотя в то время это была самая технологически развитая страна в мире. За многие столетия до стран Запада в Китае были изобретены передвижные печатные литеры, домна и предельная машина, приводимая в движение водой. В 1400 году Китай обладал многими из тех изобретений, которые дали толчок промышленной революции в Британии в XVIII веке. Но централизованное управление не давало Китаю возможности выбора вариантов развития. Если монарх увлекается мореплаванием, то подданные занимаются тем же самым. Игнорирует сотни других отраслей и сфер деятельности. Как только император умирает или охладевает к мореплаванию, эта отрасль оттесняется на периферии государственных и общественных интересов и вскоре перестает существовать. Именно так после смерти Петра I был заброшен молодой русский флот. В 1730 году, через пять лет после смерти Петра, Боеспособность русского флота резко снизилась. Правительство перестало его финансировать и обращать внимание на морские дела. А в 1732 году были приняты новые уменьшенные штаты флота. В 1726 году был заложен всего один корабль, а с 1727 года по 1730 новых кораблей не закладывалось вовсе. Реально боеспособной была лишь треть штатного состава. Из 36 имевшихся линейных кораблей Россия могла вывести в море только 13 восемь полностью боеспособных, пять в ближнее плавание, но непригодных для боевых действий на Балтике в период осенних штормов. Кронштадтская гавань к началу 30-х годов XVIII века была полна гниющими судами, теми, что некогда составляли гордость Петровского флота. У небольших по китайским понятиям европейских государств ресурсы неизмеримо скуднее, чем у Китайской империи. Но за счет того, что каждая страна стран идет своим путем, Одно из сотен государств, свихнувшись на мореплавании, неизбежно должно было найти золотую жилу. У Европы получилось, а у Китая нет, так как децентрализованная Европа вкладывала ресурсы в самые различные направления, защищаясь этим от превратности исторического процесса. Она имела множество вариантов развития, а централизованная Китайская империя нет. Ни один народ мира не может изобрести все сам. Возможность обмена культурными достижениями между максимально большим количеством автономных центров – непременное условие прогресса.